Грэм более или менее сказал правду. Утром, когда нн ушла, он дочитал газету в ему посуду, потом бродил по дому как грабитель, удивляясь в каждой комнате. И как всегда в заключении оказался у себя в кабинете, да он мог бы приняться за новую биографию Бльфура, который уже настолько приступил, что купил ее. И охотно, так как нынешняя биография, Во всяком случае, такое у него сложилось впечатление. Все больше и больше сосредоточивались на сексе. Историки, летаргические мудаки даже в самые лучшие времена наконец-то открыли отфильтрованного Фрейда. Внезапно все свелось к сексу. Был ли Больфур на высоте? Был ли Сталин большим террором в постели?